Заключение. О здоровье можно говорить и писать бесконечно. Но очень важно для него что-то делать, причем регулярно, всю жизнь. Как техосмотр или техобслуживание дорогой и любимой машины. С той разницей, что машину при желании все-таки можно поменять, а вот себя, увы, нет. Как говорится, обмену и возврату не подлежим. Поэтому стоит беречь то, что есть, и по возможности делать его лучше. Его, то есть себя. и тело, и разум, и все другие составляющие. Заложенный в нас потенциал огромен, вызывает удивление и восторг. Только подумать, чуть больше ста лет назад около 90% населения нашей страны, наши непосредственные предки, были неграмотными крестьянами. Как же они, не имея доступа ни к литературе, ни к медицине, сохраняли свое здоровье, заботились о нем? Конечно, статистика говорит нам, что средняя продолжительность жизни тогда была значительно короче – 35-38 лет. Однако это образец подсчета по типу средней температуры по больнице или средней заработной платы, кому какой пример нагляднее. Тогда была действительно огромная детская смертность. Позже прививки антибиотики многим дали возможность жить, уцелеть от страшных детских инфекций. Была также высокая материнская смертность. Диагноз «умерла в родах» был совсем нередким и не разбирался ни на каких комиссиях, как и смерть детей. «Бог дал, Бог взял», — говаривали наши бабушки. В то же время те, кого минули эти несчастья, не просто жили долго, но оставались в своем уме, на своих ногах, сами себя обслуживали, часто до последнего дня жизни помогали детям. При том, что более 90% населения, вплоть до самой революции 1917 года, были крестьянами, то есть выполняли крайне тяжелую, физически, почти не механизированную работу. В стране, где почти все пахотные зоны расположены в не очень урожайных, неблагоприятных по климату местах. При отсутствии элементарных удобств, устройства быта. Вот тут и пригождалась нашим предкам народная мудрость, культурные и кулинарные традиции. Есть ли какой-то единый главный ключ к здоровью? Наверное, до определенного момента в своей жизни я бы ответила, что нет. Ведь и правда здоровье зависит от многих причин. О них выше во всех предыдущих главах. Но есть как минимум одна причина, без которой все другие точно не работают, по крайней мере, у большинства людей. Расскажу вам еще одну реальную историю. На одном из этапов программы тренинга участники выбирают какое-либо доброе дело и делают его командой, группой, примерно за три месяца. В 2007 году одна из групп выбрала насобирать денег и приобрести дорогое импортное оборудование для детского онкоцентра. Одна из участниц группы узнала, что приборы для дозирования химиопрепаратов – инфузоматы – в этом отделении сломались и проводить лечение маленьким пациентам нет возможности. Деньги собирали через благотворительный фонд при Волгоградской епархии. Когда оборудование было закуплено, его вручал лично митрополит Волгоградский и Камышинский владыка Герман. Так получилось, что священник немного опоздал на торжественное мероприятие. И пока его не было, выступили несколько врачей из детского онкоцентра и представители Минздрава. Они благодарили людей, которые собрали средства и приобрели оборудование, необходимое для спасения жизни многих детей. Но кроме этих приборов, в детский онкоцентр нужно еще и другое оборудование, далее длинный список. И кровати, и судно, и ремонт, и по большому счету еще один или два новых корпуса, так как этот постоянно переполнен с нарушением всех санитарных норм. Собравшимся благотворителям, в том числе и нам, от этого вполне обоснованного списка необходимых желаний становилось все хуже и хуже. То есть, как не лечи, больных детей все больше. В девятнадцатом веке детской чумой называли корь. Неужто теперь детская онкология пришла на смену смертоносным детским инфекциям и распространилась настолько, что нужны все новые и новые корпуса? Тут уже и всем миром средств не напасешься. Приехал отец Герман. Ему сразу дали слово, и его речь явно контрастировала со всеми предыдущими и по тону, и по содержанию. Вначале он также поблагодарил благотворителей. Я тогда впервые услышала это слово, обычно говорили спонсоры. Затем он сказал, как это замечательно, что есть добрые люди, готовые проявлять заботу и жертвовать для больных детей. Но если бы в каждом доме, в каждой семье были любовь, взаимное уважение, радость... то, скорее всего, больных детей было бы значительно меньше. И средств на любовь надо не так много, как на покупку дорогого импортного оборудования, лекарств, тем более на строительство новых больниц. Ребенок, который живет в семье, где нет любви, уважения, взаимной поддержки родителей и старшего поколения, находится в постоянном страхе, напряжении, унынии. Он не уверен ни в своем настоящем, ни тем более в будущем. Он представляет свое будущее на примере родителей, и если они не веселы, не любят, не счастливы, то и ему трудно чувствовать себя счастливым, оставаться здоровым. Отец Герман, единственный примерно из десятка выступающих, обратил внимание на связь числа больных детей с неблагополучием в семьях. В первую очередь не материальным, а психологическим, недостатком теплоты, душевной близости, любви. Конечно, все важно – и еда, и экология, и сон, и движение. Но витамины любви, наверное, главный ключ, который нельзя заменить ничем. Есть любовь, и ради нее человек готов на многое, можно сказать, на все: Найти редкие лекарства, готовить специальную еду, по много раз в день носить эту еду в больницу или сидеть у постели любимого человека, ребенка день и ночь. А нет любви – И люди в лучшем случае встают на автопилот, выполняя простые несложные действия для поддержания физического существования. Но взгляд неясный, мысли мрачные. Какие витамины и минералы могут компенсировать дефицит любви? И даже если есть деньги и еда хорошая, и с витаминами, минералами все изобильно, то зачем, к чему это все? Наши предки жили общинами сотни тысяч лет. Об этом говорят и многочисленные раскопки, и сравнительно недавняя история, и исследования современных народов, не слишком подвергшихся насильственной или добровольной цивилизации. Видимо, эта потребность в принадлежности к человеческому сообществу, искренней близости, взаимности впечатана в структуру нашей ДНК. Даже самые интровертные интроверты нуждаются во взаимной дружбе и любви. По крайней мере, мне случалось наблюдать, как расцветает человек, расширяя свой круг общения. Тысячи раз. Снова и снова. Люди как бы зажигаются друг от друга и согревают друг друга своим теплом. Почему мы стали терять это тепло? Версий много. Одна из них основана на истории исследования феномена американского городка Розетта. Это был маленький городок в горах, очень похожий внешне на окрестные городки – Однако местный врач обратил внимание на удивительные показатели здоровья жителей. До 65 лет у них практически не встречались болезни цивилизации. Никто до этих лет не болел сердечно-сосудистыми заболеваниями и не умирал от них. При этом и еда, и работа жителей не отличались от таковых в соседних городках и поселках. Единственной разницей, которую удалось выявить, было доброжелательное открытое отношение жителей друг к другу. В домах не закрывались двери, не было высоких заборов. Все-всех знали, встречались, устраивали совместные праздники по итальянским обычаям. Большинство жителей были эмигрантами из Италии. По уровню жизни, достатка, жители Розетты почти не отличались друг от друга. Однако постепенно началось имущественное расслоение жителей. Заборы стали выше. Уже не все и не со всеми общались. Одни стали вхожи в одни дома, другие в другие». Стало разница качества жилья и машин. И хотя вряд ли там поселились настоящие олигархи, уже такого равноправия и взаимного доверия, любви, принятия не стало. И городок стал как все, не только по видам деятельности и архитектуре, но и по медицинской статистике. Любовь – это огромный дар, исцеляющая и оберегающая сила, подаренная нам, по одной версии, Богом, по другой – природой, эволюцией. Сейчас уже вроде как даже физики открыли частицу Бога – бозон Хиггса, которым объяснили притяжение других частиц друг к другу, их соединение. Вот этой объединяющей, скрепляющей всех нас и друг с другом и с этим миром силой является любовь. Любовь дает чувство защищенности, принадлежности, нужности. Ради любви, во имя любви, человек способен на подвиги, преодоление. Любовь дает желание и силы жить. даже в самых трудных, тяжких обстоятельствах. Но лучше любить повседневно, не дожидаясь потерь, страданий, горя, изгнания, отверженности. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Еще одна справедливая народная мудрость. Ни одну сотню раз мне по роду деятельности случалось видеть искренние слезы людей по утраченным близким, по утраченному здоровью. И часто звучит – Если бы я знала, если бы раньше, почему я не берегла, не заботилась? Часто подводит слишком позитивное мышление. Это с другими все случается, лично со мной все будет отлично. И снова и снова не храним, не бережем, не ценим. В этой главе книги тренинга о здоровье я хочу напомнить вам, мои дорогие читатели, о любви. Любви в большом, широком смысле слова и в маленьком, узком. Всякое годится. Любите своих близких, даже если они не идеальны, несовершенны, ведь они тоже как-то мирятся и с вашими несовершенствами, и со своими. Любите просто людей, друзей, знакомых, просто так, ни за что. А если еще и есть за что, тем более. Любите животных, природу, цветы, деревья, траву, реки, моря, горы. Нам с вами повезло родиться и жить в прекрасном мире, на живой чудесной планете, среди удивительных растений, животных, людей. Кому не нравится, посмотрите на Марс, на Венеру. Согласитесь, наш вариант явно предпочтительнее. Любите его. Посмотрите, с какой любовью к нам сделан наш мир. Здесь все для тела и души, в любом заливе, в каждой роще. Каждый маленький полевой цветок, каждый ползущий по его стеблю муравей — Посмотрите, с каким восхищением смотрит на все это великолепие маленький ребенок, малыш. Цивилизация портит нам жизнь хитрым, а потому наиболее опасным способом, улучшая ее. Созданная нами искусственная среда обитания, конечно, комфортнее и безопаснее. Но тепло от батареи парового отопления не может заменить нам тепла от любимого человека, людей, животных, даже растений. Мы нуждаемся в том, чтобы любить и быть любимыми. Любите себя. Вы прекрасны. В вас заложен необыкновенный потенциал. Его уже многое сделали для самореализации. Как минимум, всего из одной маленькой клеточки вам удалось вырасти во взрослого человека. Вы наверняка избежали многих опасностей, включая смертельные. Скорее всего, вы одолели школьную систему образования, а может и гораздо более того. Да что я тут пишу? Вы сами знаете, за что стоит любить себя. Тем более, что любят вообще ни за что, а просто так. Безвозмездно, то есть даром. Любите себя. Вы самый близкий себе человек. Еще ближе не может быть даже физически. Кормите себя правильно. Организуйте себе правильный, полезный режим труда и отдыха. Не ленитесь заботиться о себе и своем здоровье. Ведь вы же не стали бы лениться, заботясь о здоровье близких, любимых людей. Выгуливайте себя, радуйте, давайте полезную и приятную пищу и телу, и уму, и сердцу. Развивайте свои таланты, способности, создавайте совместные результаты с другими людьми. Таким образом, любви станет еще больше. Она усиливается, как усиливается благодаря явлению резонанса звук двух камертонов, если они на одной волне. Вот как я тут советов надавала. Давайте выполним еще одно задание. Точно приятное и очень-очень полезное. Помните песню Высоцкого «Я не люблю»? Не помните? Собственно, у нас в любом случае будет противоположный процесс. Составьте список всего, что вы когда-то любили и любите сейчас. Давайте не будем себя ничем ограничивать. Можно завести отдельную тетрадь, например, и записывать туда все, что и кого вы любите. Можно назвать ее как-то особенно, например, «Мой капитал» или «Мои сокровища». или просто «я люблю». Придумайте сами, вариантов масса. Можно сделать иллюстрированный журнал по типу «Карты мечты». Мечты, кстати, туда тоже можно, почему нет? Ведь почти все люди любят мечтать, как-то мы устроены так. Просто не все любят говорить о своих мечтах и планах. Эту тетрадь можно вести долго, возвращаться к ней снова, когда нужны силы, подъем, ресурсы. Даже как-то жалко прощаться». Ну, жизнь продолжается, шарик круглый и вертится. Может, еще встретимся, да, собственно, еще и не прощаемся. Есть старый анекдот про то, как уходят из гостей люди разных национальностей. Я запомнила только, как уходят по-английски, не прощаясь. И по-русски. Долго прощаются, топчутся в прихожей, потом решают побыть еще часок. И так несколько раз. Про несколько раз не обещаю. Но как минимум одна, достойная нашего внимания, чрезвычайно ресурсная тема у нас точно осталась. Поэтому после заключения у нас будет еще и завершение.